Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Коробьин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе. Слыл в молодости ловким танцором и фронтовиком находился по бедности адъютантом при двух-трех невзрачных генералах. Женился на дочери одного из них, взяв тысяч 25 До тонкости постиг всю премудрость учений и смотров. Тянул, тянул лямку и, наконец, годиков через 20, добился генеральского чина, получил полк.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 Москва – город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно. Грузная, небезвоенной выправки фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостинах. Его голый затылок с косицами крашеных волос и засаленной аннинской лентой на галстуке цвета вороного крыла стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам угрюма скитающимся во время танцев вокруг и горных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе. Говорил мало, но по старой привычке в нос. Конечно, не с лицами высших. Осторожно играл в карты, дома ел умеренно, в гостях за шестерых. а жене его почти сказать нечего. Звали ее Калиопой Карловной. Из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Калеопа Карловна, при том же она была немецкого происхождения, сама считала себя зачувствительную женщину. Она постоянно чего-то все боялась, словно не доела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Калиопы Карловны Варваре Павловне только что минул семнадцатый год, когда она вышла из Скова института, где считалась, если не первой красавицей, то уж, наверное, первую умницей и лучшей музыкантшей, и где получила шифр. Ей еще 19 лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз. Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную коробьяных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло. В генерале врожденное всем русским добродушием, еще усугублялось тою особенную приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям.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 тонкий запах вкрачивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало и уже, конечно, возбуждала неробость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мачалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет его игры.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 Предложение его было принято. Генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него Лаврецкого душ, да и в Павловне, которая во все время ухаживание молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат, а Клеопа Карловна подумала: Мьенточтермач, эншон парте и купила себе новый ток.